Человеком, который обучил меня искусству, является Эмиль де Антонио. До встречи с ним я был просто рекламщиком. Это в 60-е он стал известен своими фильмами про Никсона и Маккарти, а раньше был арт-агентом. Пихал своих художников куда угодно, от кинотеатров по соседству до супермаркетов и гигантских корпораций. Но работал только по знакомству. Если ты не нравился де, плевать он на тебя хотел. По-моему, Д был первым, кто видел в коммерческом искусстве высокое, а высокое искусство воспринимал как коммерческое, и весь Нью-Йорк он заставил принять свою точку зрения. В 50-х Дэ приятельствовал с Джоном Кейджем, что жил неподалеку, ближе к Помоне. Организовывая концерт Кейджа, Д и познакомился с Джаспером Джонсом и Бобом Раушенбергом. «Они оба из кожи вон лезли, чтобы хоть как-то устроиться», сказал мне как-то Д. Без гроша были, жили на Перл-стрит и мылись только перед выходом в город, потому что души у них не было, так? Что-то вроде беде, только шлюхи подмыться. д нанял обоих поработать над витринными экспозициями «Тиффани» для Джина Мура. Они для таких халтур пользовались псевдонимом Мэтсон Джонс, одним на двоих. «У Боба была для этих витрин куча идей, некоторые просто ужас», — продолжал д «Но одна действительно интересная» класть товар на копирку, чтобы получался лишь оттиск предмета. Это было году в 55-м, и его рисунки было не сплавить. д раскатисто захохотал, вспоминая задумки Боба не иначе. Его витрины попроще были отличные, а те, что художественные, так просто кошмар. Я помню, когда это сказал, потому что он тогда добавил, «Не понимаю, чего ты не станешь художником, Энди? У тебя-то идеи моря». Мне такое немногие говорили. И вообще я не вполне понимал, каково мое место на этой художественной арене. Именно поддержка Д и его дружелюбие придали мне уверенности. Именно Д я и решил показать свои первые холсты. Он сразу видел цену вещам. Не ходил вокруг да около, откуда это, а кто сделал. Просто смотрел хорошенько и говорил то, что думал. Он нередко заходил ко мне выпить после обеда жил по соседству, я показывал ему всякие иллюстрации и рекламу, над которыми работал. Мы болтали. Мне нравилось его слушать, говорил он красиво, глубоким чистым голосом, каждая запятая, каждая пауза, все на месте. Ему довелось и философию преподавать в вергинском колледже Уильяма и Мэри и литературу в Сити-колледже Нью-Йорка. Казалось, послушаю его подольше, и рано или поздно поймешь о жизни все. Мы глушили виски из лимошских бокалов, Мои обычные для той поры посуды. Дэ был самым настоящим алкоголиком. Да и я не отставал. В то время я работал дома. Дом мой располагался на четырех этажах, включая цоколь, где была кухня и жила моя мать с кучей котов, причем всех их звали Сэм. Мама с чемоданами и сумками заявилась однажды вечером в мою предыдущую квартиру и сообщила, что покинула Пенсильванию, чтобы быть рядом со своим Энди. Я сказал, ну ладно, оставайся, но только пока я сигнализацию не установлю. Маму я любил, но, если честно, я думал, скоро город ей надоест. Она соскучится по Пенсильвании, по моим братьям и их семьям. Однако, как выяснилось, я ошибался. Тогда я решил переехать в этот дом на окраине. Мама занимала нижние этажи, а я верхние. Работал я в такой шизоидной зале, наполовину студии с кучей рисунков и всяких принадлежностей для рисования, наполовину нормальной гостиной. Шторы у меня всегда были задернуты, окна выходили на запад, так что света от них и так не было, а стены были обшиты деревянными панелями. Унылая была такая комната. Я заставил ее викторианской мебелью, разбавив старой деревянной лошадкой с карусели, ярмарочным силомером, лампами Тиффани, фигуры индейца, что ставят у табачных лавок, чучелами павлинов и игровым автоматом. Свои рисунки я собирал в аккуратные стопки, очень серьезно к этому относился. Вообще-то я всегда был не слишком организованным, но постоянно боролся со своей тягой к беспорядку, так что повсюду лежали эти стопки листов, которые мне, правда, никогда не удавалось отсортировать. Однажды в пять часов вечера позвонили в дверь. Зашел Д. Я налил нам скотча, и пошел к двум стоявшему стены моим работам, каждая футов 6 высотой и три шириной. Я их развернул, поставил рядом и отошел, чтобы самому взглянуть. На одной была изображена бутылка колы и абстрактная экспрессионистская окрошка в верхней части, другая картина была черно-белая, один контур той же бутылки.